Послание 64. Роксана с Небиросом выбежали на улицу. Сейчас для них главным было защитить сына. Елейла успела вытащить ребенка из коляски. Прежде чем рядом с стой возник воин элитного отряда. Ангел по два метра ростом в платиновых доспехах с выкованным на груди рычащим львом. Мощным ударом ноги снес коляску со своего пути. И было устремился к Елейле, но его перехватил Небирос. Двое сцепились. Демон отвлек воина на себя, что позволило падшей и Роксане скрыться с мальчиком в доме. «Уходите!» — крикнула Елейла и протянула напуганного плачущего ребенка дочери. «Они же за мной пришли!» Роксана коснулась ручки своего малыша, поцеловала ее, а после отошла. «Уходите вы!» «Послушай, я встречалась с твоим отцом. Он готов принять вас. Сначала я не хотела, но сейчас согласна с ним. Вам нужно уйти в преисподнюю. Я проведу вас. Только нельзя терять время. Сейчас здесь будет весь отряд». «Мама!» Роксана посмотрела ей в глаза. «Нибирес один. Сигнал подать он не успел». Я не брошу его сейчас. А ты? Ты была лишена радости материнства. И если со мной что случится, позаботься о Мише. Люби его так, как не получилось любить меня. И снова послышался гул, за которым последовали яркие вспышки. Все, вам пора. Елейла колебалась, но к ней подошел Борис Иванович. Он обнял ее за плечи и потянул за собой. — Идем, милая, идем. Мы теряем драгоценное время. — Роксана, прошу тебя! — со слезами на глазах произнесла она. «Выживи — Выживи! И они направились в подвал, где у Елейлы имелся запасной выход. Только за ними закрылась дверь, как послышался лязг металла, а следом — удары. Старик тем временем достал из кармана фонарик, покуда электричество в доме отключилось. Он провел Елелу с мальчиком до мощной дубовой двери, на полотне которой были выжжены особые символы. В свое время ваахи помогли Елеле создать проход в саму преисподнюю. Но силы этого портала было достаточно только на один скачок. Дева снова остановилась, ибо душа ее разрывалась на части. Она не хотела бросать дочь, но и рисковать жизнью внука тоже не могла. Елейла строго посмотрел на нее верный помощник. Открывай дверь. Тогда она дрожащей рукой достала из-под кофты ключ, что всегда висел на шее, и вставила в замочную скважину. Старик с другой отворил створу. На них сразу подул холодный ветер. Пространственно-временной коридор сиял в темноте, озаряя лица стоящих напротив. — Идем. — взяла она за руку смотрителя. — Нет, я останусь. Пора размять кости. — Даже думать забудь! Елейла крепко вцепилась в него. В следующую секунду они сделали шаг вперед, и коридор поглотил их, после чего свет сразу потух а некогда проход обратился к кирпичной стеной. Роксана же вернулась к Неберосу. Они стояли в окружении десяти лучших воинов света, а спустя мгновение рядом с ними произошла очередная мощная вспышка. Явился сам Мототрон. Он поднял забрало и с неподдельным интересом посмотрел на Роксану. «Вот какая ты, оказывается!» Улыбнулся бравый архангел. «Из-за тебя весь сыр-бор!» «Да, кто бы мог подумать, и не здесь!» «Ну, здравствуй, легенда преисподней!» «Чего тебе нужно, мототрон?» Демон вышел вперед и заградил с собой Роксану. «Мы не желаем драться с вами. Зато мы желаем!» «Видишь ли, вы совсем тут распоясались. Косите почем зря моих ангелов, наводите свои порядки. Я и так долго закрывал глаза на весь этот беспредел. А сейчас пришло время дать достойный ответ тьме, как когда-то. Ты же не забыл, как оно было девятьсот лет назад? Только вот девчонка здесь ничего не решает. Давай мы с тобой на пару, как раньше». «О, нет! Об этой химере ходят удивительные слухи. И нужна мне именно она!» Пока Мататрон говорил, Небирос незаметно засунул руку в карман куртки и набрал Адеона. Но тот сейчас был слишком занят, так как нападения ангелов произошли на все крупные поселения, в том числе и на лагерь Леонардо. Они оказались отрезаны друг от друга и сейчас пытались отстоять сами себя. Но с воинами такого порядка, как небесные львы, было слишком сложно драться. Они не знали пощады, не мешкали и обладали такой силой, какой могли позавидовать даже самые лучшие демоны преисподней. Ангелы сносили головы солдатам, ломали им кости, сворачивали шеи, Уже скоро демоны начали отступать. Адеон сражался, как всегда, отчаянно и храбро. Он сумел уложить двух львов. Но вот добить их не получилось. На него со спины налетел ангел, сбил с ног и пронзил мечом руку. Клинок вошел по самую рукоять, перебив кости. «Падла!» Процедил сквозь зубы Адеон и попытался вытащить меч. Но ничего не вышло. В этот момент над ним возник второй и замахнулся. Адеон лишь закрыл глаза и мысленно попрощался с возлюбленной. Но вдруг раздался глухой стон, а через секунду на него сверху рухнуло бездыханное тело небесного льва. Демон тут же открыл глаза и обнаружил трех воинов преисподней рядом с собой. Один из них протянул ему руку. «Поднимайся!» Сейчас броня освободила лицо. — А Азазель? — с искренним удивлением уставился на него Адеон. — Давно не виделись. — нагло усмехнулся тот. — Вроде как последний раз я чуть не завалил тебя. — Помню, помню. Вы-то здесь по чью душу? — Нам велено подстраховать вас. Наши отряды рассредоточились сейчас по лагерям, до которых добрались пернатые. И Адеон осмотрелся. Два отряда Абадона, по тридцать единиц бравых воинов, в каждом схватились с ангелами. Сразу пятеро демонов окружили небесного льва. Но тот и не думал уступать. Тогда к ним присоединились еще двое. Они умудрились схватить ангела за руки. Еще двое взялись за ноги, а один за голову. И они высвободили тьму, которая окутала воина света. На мгновение ослабило его, и демоны, воспользовавшись моментом, разорвали льва на части. Сейчас появилась возможность отвлечься. Тогда-то Адеон ощутил уже давно, как вибрирующий телефон в заднем кармане штанов. Он быстро достал его. «Вот зараза!» И даже голову склонил. «Что такое?» Раздался у него за спиной знакомый голос. Демон обернулся и застыл. Напротив стоял Абигор, Живой и вроде как даже невредимый. — Ты? — Я. — Где Роксана? — В доме Елейлы. — Ясно. Абегор немедленно развернулся, поднял руку вверх, и перед ним выстроился отряд. Спустя секунду их не стало. Адеон же поспешил к своим подопечным. Они решили применить ту же тактику к небесному льву, что и воины Абадона однако им требовалось подкрепление. Отряд демонов во главе с главнокомандующим выбросило в саду падший. Они осторожно обошли дом и приготовились. Но Абегор не торопился подавать сигнал. Он оценивал ситуацию. Анибирс тем временем все еще отвлекал Мототрона разговорами. Только Архангела уже утомило бесцельное словоблудие. «Я пришел за Химерой. И сегодня она сгинет во мраке, молвил он, после чего вытянул меч из ножен. А ты отправишься следом за ней. Таково желание отца, таково мое желание. Не торопись. Из-за угла дома вышел Абегор, а его воины начали возникать рядом с ангелами, среди которых насчитывалось всего три небесных льва. Остальные же были воинами среднего порядка. Роксана, увидев его, даже рот приоткрыла, а Нибирес лишь ехидно усмехнулся. Любит Люцифер свою карманную собачку, произнес он. Сколько бы ни журил, не обещал свернуть шейку, а все прощает. Если тебе будет от этого легче, я на испытательном сроке, с широкой улыбкой ответил Абигор. Здравствуй, любимая! посмотрел на Роксану. Соскучилась? Но она ничего не ответила. «Вот оно как!» Вскинул брови от удивления матотрон. «Да у нас тут военный союз образовался! Что ж, сатане дорого будет стоить нарушение договора!» И матотрон призвал еще два отряда по 35 воинов в каждом. «Нас по-прежнему больше!» Довольно усмехнулся он. «Так было, так есть и так будет. Ангелы всегда будут превосходить вас силой и числом. Пора бы уже смириться». Однако то, что произошло дальше, удивило всех присутствующих. Недалеко от воинов преисподней начали возникать ангелы под покровительством Михаила. Они появлялись и вставали рядом с демонами, а спустя секунду около Роксаны появился сам Михаил. Он поравнялся с Небиросом и обратился к Мототрону. — У тебя есть время изменить свое решение. Эта девочка и те демоны, они выбрали своим промыслом борьбу за жизнь, за справедливость. Они нам не враги. — Да ты умом тронулся! — рассверепел Архангел. «Они — демоны!» «Да, демоны», — спокойно ответил тот. «Однако не они издевались над детьми, не они убивали невинных, а наши!» «Значит, и тобою завладела тьма!» Взгляд Мататрона стал холодным. «Что ж, предателям не место среди истинно верующих в отца!» Ты всегда потворствовал безумию своих учеников, воспитывал в них милосердие к тем, кто достоин кары, и пора с этим покончить. — Как тебе будет угодно, — склонил голову Михаил и следом дал знак своим ученикам. Скоро перед ними всеми пространство слилось воедино. Они совершили массовый переход и оказались где-то в широком поле. Припорошенным тонким слоем снега. Над ними возник барьер, дабы скрыть схватку от глаз людских. И битва началась. Небира сринулся на небесного льва, как и Абигор, а Михаил сошелся с матотроном. Роксана же какое-то время стояла и смотрела на этот ужас. Она не хотела сражаться, и мыслями сейчас была со своим ребенком. Но тут в нее врезался один из учеников Гавриила. Ангел повалил ее и хотел было вонзить меч, только не успел опустить рук, как Раксана явила суть и резким ударом пробила его нагрудник. Она раздавила горячее сердце воина света, отчего тот пошатнулся и рассыпался в прах. Небирасу удалось крутить льва. Тот яростно выбивался, но демон высвободил тьму и направил ее под доспехи воина. Энергия проникла в тело и начала ломать кости. В этот момент неберос схватил ангела за шею и сдавил так, что тот захрипел. Однако, чтобы его убить, нужно было обезглавить. Тогда к нему подоспел Абегор. Он размахнулся и отсек голову. — И спасибо не скажешь усмехнулся демон. «Обернись!» бросил недовольно Неберис. Только Абегор повернулся, как буквально сразу насадил на лезвие очередного воина света. «А вот я не гордый!» И он поклонился, хоть и с издевкой. Но тут оба посмотрели на Роксану. Она отбивалась от трех учеников Гавриила. В это время к ней шел небесный лев. Демоны ринулись к деве, встали по обе стороны. «Когда он приблизится», — произнес небирыс — «мы его попробуем сдержать, а ты...» «Я поняла», — она глянула на него с еле заметной улыбкой. Когда с ангелами Гаврила было покончено, Абегор с Нибиресом бросились на небесного льва. Но тот оказался проворнее и, используя силу света, отбросил обоих на несколько метров. И снова Роксана оказалась открыта. «Плохо ты меня знаешь, мудила!» Прошипела она, после чего выпустила крылья и взмыла вверх, но невысоко. Дева облетела воина и вцепилась в его крылья. Спустя мгновение одно крыло полетело в сторону. Но тут он схватил ее за волосы и стащил себя. Затем с силой ударил о землю. Причем так, что Роксана закашлялась, а носом пошла кровь. И ангел уже поднял ногу, чтобы раздробить ей грудную клетку, как ощутил захват. Абегор скрутил ему руки и поставил на колени, а Нибиро с ударом ноги снес ему голову. Неожиданно для всех зазвучал звук адского горна. К демонам на подмогу явились еще шесть отрядов Абадона. Но следом явились и ангелы. Отовсюду доносились крики, слышался лязг металла, сыпались искры от соприкосновения клинков. То там, то здесь случались сполохи, а над головами сражающихся черным облаком навис прах поверженных. Мототрон все пытался повалить Михаила, только архангел был невероятно силен. Потому на помощь главнокомандующему явился Гавриил. Он отвлек Михаила на себя. А Мототрон тем временем устремился к своей главной цели — к Роксане. Он в какие-то доли секунды оказался около нее. «Настала твоя очередь!» Процедил архангел и попытался нанести удар мечом. Но Роксана увернулась. Она взмыла вверх, а Матотрон устремился за ней. Двое сцепились в воздухе. Роксана вонзила когти ему в шею, затем совершила захват — Тогда прошептала. «Ты по сей день считал меня химерой, крылатый ублюдок. Но я не химера. Я дочь Люцифера». И дева вырвала кусок плоти архангела. После хотела свернуть шею, но мототрон ударил ее закованным в доспехе локтем в лицо, и Роксана на какое-то время потерялась во времени. Он же схватил ее за руку, затем нанес еще несколько мощных ударов в голову. Стальные шипы, что обрамляли перчатку архангела, оставили после себя глубокие раны, из которых тут же полилась кровь, и пока он наносил удары, продолжал подниматься вверх. — Тем лучше, что ты дочь сатаны! — довольно улыбался Мототрон. — Ему будет личный привет от меня. Когда они оказались под облаками, архангел вынул из-под нагрудника кинжал и вонзил ей под сердце после чего отпустил. Роксана была почти без сознания, крылья исчезли, и она стремительно приближалась к земле. Перед глазами начали возникать образы сына, Нибиреса, их улыбки. Неожиданно раздался мощный раскат грома, и до сего момента в чистом ясном небе засверкали молнии, что заставило деву очнуться. Она широко раскрыла глаза и начала хватать ртом воздух, ибо в груди ощутила сильный жар. Но спустя секунду произошло падение, и свет померк. Нибирес тогда закричал и бросился к ней. Как подбежал и Обегор? Роксана лежала на промозглой земле. Из ее рта, носа и глаз шла кровь. Сейчас она стала собой а сердце с трудом отстукивало последние секунды жизни. Оба демона опустились перед ней на колени. Мототрон же подал знак своим, чтобы они остановились, затем спустился вниз. — Итак, — произнес громко, — как выяснилось, мы бились вовсе не с монстром Вааха в преисподней, а с отпрыском самого Люцифера. Эта демоница — его дочь. И мы снова одержали верх над тьмой. Люцифер никогда не получит продолжение на земле. Так и передайте своему хозяину, — обратился к демонам. Анибирос закрыл глаза. Он слушал затихающий пульс Роксаны, что эхом отдавался в его голове. Вдруг на ресницах блеснули слезы. И когда сердце девы остановилось, демон открыл глаза. Он поднялся, явил суть, и высвободил всю тьму, что только была в нем. Та волной прошлась над головами воинов и устремилась к мототрону. Однако ангел лишь рассмеялся. «Жалкий демон! Что ты можешь противопоставить мне?» Только архангел не учел, что сейчас сила демона возросла, ибо утрата породила ярость, а ярость была основным источником мощи демонов на земле. Поток темной энергии, подобно лавине, накрыл мототрона и сбил с ног. Тот же рядом с демоном возник Гавриил и хотел уже пронзить мечом, но ему помешал Абегор. Тогда ангелы снова бросились на демонов, и битва разгорелась с новой силой. Неберосу уже было плевать на всех, ему хотелось только одного разорвать на части убийцу его женщины. Демон шел к Мототрону уверенным шагом. В его глазах поселилась бесстрашие. Спустя мгновение они схватились. В каждый удар Небирос вкладывал всю свою ненависть и горечь потери. Мототрон даже замешкался, ибо никогда еще не видел и не ощущал столько силы в обычном воине сатаны. Однако Архангел все равно превосходил его во многом, потому уже скоро перешел в наступление. Следующим ударом рассек демону бедро, следом лезвие полоснуло по лицу, оставив глубокую длинную рану. — Ты отважный воин, Нибирос! — довольным голосом произнес Мататрон, когда повалил демона на землю и коснулся клинком его шеи. Но свет всегда побеждает тьму. И вот он замахнулся, чтобы совершить последний решающий удар. Нибирос же не закрыл глаз. Он смотрел на него с ненавистью. Словно в замедленной съемке лезвие устремилось к сердцу демона и только коснулось брони, как мототрон резко остановился. А все потому, что там где лежало бездыханное тело девы, произошла яркая вспышка. Земля озарилась белым светом. До ушей сражающихся донесся тихий шепот, от которого демоны закрыли уши, а ангелы резко остановились и склонили головы. Когда свет погас, взору явилась дева с кипенно-белой кожей и темно-бордовыми крыльями. Она сидела на коленях и смотрела на мототрона. И стоило ему пошевелиться, как Роксана вытянула руку и выпустила в него мощный поток двух энергий. Тот отбросил Архангела на несколько метров. Она же поднялась и подошла к небиросу. «А я все видела!» И лукаво улыбнулась. «Что видела?» Растерянно возрился на нее, ибо не мог поверить своим глазам. — Твою любовь видела. Я же девочка. Мне важно знать, что принц готов сразиться за свою принцессу. Гавриил в этот момент подбежал к Мототрону, помог ему подняться, а после подал знак своим. И все ангелы, кроме тех, что пришли с Михаилом, выпустили крылья, после чего взмыли вверх и скоро исчезли. — Что произошло? — подошел к Роксане Абегор. «Как?» «Не знаю. Видимо, на все воля отца». И она посмотрела наверх. Тут около них возник Михаил. «Это был он. Он повелел ангелам остановиться и вернуться во дворец». «Но почему?» Дева уставилась на него с непониманием, на что Михаил пожал плечами и улыбнулся. Араксана вдруг вздрогнула. Мишка, не переживай, вступил Абигор. Он вместе с Елейлой в темном дворце. Алиха, ты провела меня. Думала, что избавлюсь от ребенка. Уже не важно. Вокруг них собрались все выжившие демоны. Неберас приказал солдатам из сопротивления возвратиться в лагерь и оценить обстановку, а воины преисподней стояли в ожидании приказа главнокомандующего. Ну, а ангелы Михаила посмотрели на учителя с отчаянием в глазах, ведь они понимали, что их дни в небесной армии сочтены. «Не бойтесь остаться без дома», — подошел он к ним. «Есть земля». И есть третья сила. А сейчас нам нужно явиться на совет. Через минуту не стало ангелов, затем исчезли солдаты сопротивления. Сейчас остались лишь Роксана с Небиросом и Абегор со своим войском. — Мне нужно вернуть сына! — Роксана посмотрела на Абегора. — Само собой! — криво усмехнулся он. «Тогда вперед, в преисподнюю!» И они растворились в воздухе.